Оказалось, скорее, зрелищным, чем дистином. Тот, кто хотел убрать не недорассчитал его худобы. Свинец рассек кожу под мышкой довольно глубоко, но все равно в скользящем режиме. Впрочем, сам потерпевший, несмотря ни на что, в наглую отнес себя к первохристианским мученикам и вел, соответственно. «Темнеет вокруг». И рожи ваши, безбожные, в единые пятна сливаются. Вот уж и ангелов пения слышу недалечь, И ароматы сада райского разносятся, И верую, что сам Петр Ключник ворот мне творит. Скажет небесочувствие, заходи, сын мой, Ибо настрадался ты на земле от всяческого произволу. Дьянь несло. и бед был, и поруган был, и осмеян безвинно, из этого те пропуск в Царствие Божие, ним симпатичный, да ли роновая, бряцай себе в удовольствие Господу во славу, что завидно небось менты беспроботная. Не кетка. — Я тебе самогон для обезболивания принести велела, а ли для спаивания ты ему налил? — Стандартный сто грамм, вот где-то с крошки. — Кружка-то пол-литровая. Я пожал плечами. Митька по-прежнему хрупела, а дьяк продолжал нетрезво изгаляться, так, словно его изнутри наворачивало. Айдь я Петру апостолу, всё всё все про вас расскажу, не побрезгаю. Не у Всевышнего, до вашей милиции руки пока не доходят, так а после моих стенаний и он не сдержится. Серу и пепел не он с небесно Лукошкинское отделение. Гореть вам прижизненно в гиене огненной, запоминутным до мною извращенчество. Я ваш хоккеент зимний и в раю помнить буду. А казаки у святых отцов нечестно выиграли. Им шмулинсон еврейский подслуживал. Никита, я ведь построже могу. Но куда ты смотришь, он у тебя из-под руки кружку тянет. Лакаит ты как пес безудержу. Да я ж вам помогаю. ты держу. Долго еще тут царапину зашептывать надо, может быть, пленать и добить не с милосердия? Сама себе Где кофильку лечу, в никому не говори, люди застыдят. Собственно, вся наша медицина на тот момент и состояла из промывки раны, высыпания ее какими-то травами и наложения чистой повязки. Плюс бабкой еще и малость. По бытовому, для обеззараживания, Микроб нагасит лихо. А уж когда Господь сподобит меня Самого на пропуске в райские кущи, Усадите вместо святого Петра, Вот тогда и всплакнут горе сна Враги мои, вольные и невольные, Особливо, осабливо, ох и не знаю даже, И уже список длинный получается. На этой фразе гражданин Груздев глубоко призадумался, зевнул и уснул сном праведника. Мы с Егоем молча присели на другую лавку. Это вторая или третья ночь без сна. Скоро петухи орать начнут. Может, самовар поставить всю едино не уснем. — Ничего не имею против, — тупо согласился я. Мой младший сотрудник и недостреленный дьяк счастливо храпели в Итак, новый вопросик. Кто стрелял? — Случайный охотник. — Боярин. — Мышкин. — След от пули был очень аккуратненьким. Значит, скорее... Пистолет, чем пищаль или ружье. Снова человек в черном. Ну кто он? И зачем ему это бессмысленное на первый взгляд жертву?